Астраверхую живую изгородь делили пополам ворота, обрамлённые аркой из высокого кустарника. От ворот прямая буксовая аллейка вела вверх по склону к крыльцу, расположенному в середине четырёх оконного фасада. Справа и слева от дорожки рядами росли крыжовник, смородина, малина, клубника и скромные цветы. Перед крыльцом красовались два правильных буксовых шара. похожих на школьные глобусы. За крышей виднелись кроны яблонь, росших выше по склону, а ещё выше деревья рощи, поднимавшиеся до гребня холма. Точно против ворот в дальней части сада находилась калитка, от которой тянулась тропинка в поле. Калитку недавно покрасили, так что к её липкой поверхности ещё прилипали мошки. Сидя в гостиной,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 Фитцперс, с сожалением подумал, что девушка бедная, и должно быть запачкала своё единственное чёрное платье. Она осмотрела рукав, казалось, не слишком удивившись, стёрла краску и не меняя выражения лица двинулась дальше. Вскоре на лужайке перед изгородью показалась особа совершенно иного рода. Изящные поступки её говорили о городском воспитании. твёрдая походка о деревенском происхождении. Судя по всему, девушка сознавала, что привлекательна, но это не мешало ей сохранять обояние непосредственности, по-видимому, благодаря склонности уходить в собственные мысли. Вот она подошла к калитке, сейчас коснётся перчаткой крашеного дерева. Это представилось Фитцперсу чуть ли не самоубийством. Он бросился искать шляпу, не нашёл,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 Не сама ли это миссис Чармон, до которой он столько слышал, или в крайнем случае её гостья? От этих мыслей на душе у доктора полегчало. Фитцпирс попытался читать и раскрыл начитайе сочинение немецкого метафизика. Доктор любил подобные книги, ибо не был человеком практическим, и мир идеальный предпочитал реальному, а открытие принципов их применению.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 в перчатках с белой выпушкой. У Интерборн уже раз видел, как доктор Тайна наблюдал за Грейс. Да и по описанию сразу понял, о ком идёт речь. Но мрачный и насторожённый от природы, и к тому же подавленный своей бедой, предпочёл ответить уклончиво. На днях я видел юную даму, беседовала с миссис Чармонт. Должно быть, та самая. Фитцперс сделал из этого вывод, что Уинтерборн не видел, как он рассматривал Грейс из-за кустов, и сказал: "Эта девушка должно быть настоящая дама. Едва ли она живёт в Хинтики постоянно, иначе я бы её заприметил. Да, она и не похожа на деревенскую. Она не живёт в Хинтикхаусе. Нет, там никто не живёт. Может, она гостит в деревне или у кого-нибудь из фермеров?" «Маловероятно. Она совсем не такого рода». И Фитспирс начал вслух декламировать, полагая, видимо, что с Джайлсом можно не считаться. Она своим сиянием залила да то ли бездыханный и пустой простор земли, сама легка, светла, как коблачко с рассветной росой, спешащее дорогой голубой пустыню влагой одарить. Она... Взрастала тут в стране моей родной и для меня была подобьем сна, который после бурь дарует тишина. У Интерборн догадывался, что эти стихи сочинил не Фицджеральд, но и чужие строки ясно говорили о том, что доктор очарован его бывшей невестой. Сердце уджаился заныло. Вы, кажется, здорово влюбились в неё, сэр, проговорил он. упрямо избегая называть грейс по имени. Нет, нет. Дело не в этом. Когда человек живёт в одиночестве, как я здесь, чувства копятся в нём, как электричество в лейденской банке. Любовь понятие субъективное. Это сама сущность человека. И психоменис эссенция, как говорил великий философ Спиноза. Это радость, которую мы озаряем любой подходящий объект поле нашего зрения точно так же многоцветье радуги одинаково озаряет дуб, ясень и ливяс поэтому если бы вместо этой юной дамы передо мной появилась другая я испытал бы к ней тот же интерес и процитировал бы ту же строфу из шелли все мы несчастные жертвы обстоятельств так или иначе в наших краях это называется влюбиться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 сказать по правде, сельским врачом быть не так уж трудно. Пропишешь старушке горькую микстуру, чем горше, тем лучше, вскроешь череп, побудешь при родах для порядка. Люди тут такие здоровые, что и без врача обойдутся. А оставить опыты, заниматься исследованиями в этих условиях невозможно. Хотя, впрочем, я кое-что пробовал сделать. Джайлс не стал оспаривать взгляды доктора. Его поразило странное сходство между Фитцперсом и Грейс. Оба, разговорившись, так увлекались своими суждениями, что забывали, насколько эти суждения должны быть чужды ему, Джайлсу. Лишь на обратном пути доктор вернулся к разговору о Грейс. Они остановились у придорожного трактира, выпили бренди и сидру,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 на три четверти окаймлённые рощами и садами. Одним из первых на их пути был дом Мелбери. Из окна спальни на улицу падал свет. Сейчас всё раскроется, подумал Уинтерборн. Зачем он пытался скрыть от Фитцперса, что знает Грейс? Кто удержит ветер рукой? Кто принесёт воду в подоле? Лучше бы он откровенно ответил на расспросы доктора Всё равно шило в мешке не утаишь. Двуколка поравнялась с домом, и в окне вырисовывалась фигура Грейс, задёргивавшей занавески. Так вот она, воскликнул Фитцпирс. Как она туда попала? Нет ничего проще. Это её дом. Она дочь мистера Мелбери. Не может быть. Откуда у него такая дочь? У Интерборн сухо рассмеялся. Деньги сделают всё. Было бы из чего. Отдайте не глупую и смозливую хинтэкскую девушку в хорошую школу, и она сойдёт за настоящую даму. "Это верно", пробормотал разочарованный доктор. "Мне и в голову не приходило, что она дочь Мелбери. И это её принижает в ваших глазах". Голос Уинтерборна дрогнул. "Ну нет", сказал доктор с чувством. Нисколько не принижает. Я потрясён. Чёрт возьми, я за ней приударю. Она ведь очаровательна. Не для меня, сказал Уинтерборн. По уклончивым репликам молчаливого Уинтерборна доктор Фицперс заключил, что тот недолюбливает мисс Мелберри за высокомерие. Не потому ли он не хотел сказать её имени? Этот вывод, впрочем, не помешал ему восхищаться Грейс Мелберри.